Глава пятая. «А Янка крестился, — сказала Минеевна, — но радости в голосе не было, потускнела она, где-то повытрясла свое озорство, а много ли времени прошло? Яковом назвали, только обошлось это недешево. Еще не знала женщина, что Янко, ее Янко, теперь Яков, уже мертв. И камень над ним протащили красный камень, которому суждено стать Моисеем. Да что так-то удивился пекан? Я бы его окрестил бесплатно. Уж думаю, надо ли было, и некрещенные живут тоже люди. Брусишь чего-то, рассердился пекан, задвигав бровями, ишь язык-то распустила. крещен то через грех. Сухо, рассыпчато, посмеялась Минеевна. На щеку выкатилась слеза, потом другая. И бежали они, догоняя друг дружку, словно ягнята по лугу, весело, быстро. Душу женщины давили печаль и стыд. Поп его здешний крестил Самсоний. «Не я бы, так не крестил», — с обычной прямотою добавила она. Пекан и Феша потупились, в горнице надолго повисла нестерпимая душная тишина. — Как же именем церкви Христовой такие пакости вытворять? — думал Пикан о незнакомом своем собрать. — Уж лучше бы провалиться сквозь землю, чем выслушивать откровения Минеевны. Ведь если человек перестанет верить в Бога, то во что кроме верить ему? Царям доверия нету, добра и правды от них не жди. Отечеством правят жулики и чужедеи. Одна надежда на слуг Божьих, а слуги Божьи с дьяволами не разнятся. Пройдусь я. Пекан поднялся, жестом остановив встревоженную жену. Поняла, видно, что встал неспроста. Побудь тут. Мы со спирей просмолим лодку. Течет наша лодка, как бы не затонуть в пути. И вышел, оставив наедине расстроенных женщин. Обе знали, лукавит Пекан, а идти за ним не посмели. — Любишь цыган этот своего? — чтобы не молчать, — спросила Феша. — Знала, не от хорошей жизни, — сбежала из дому Минеевна. — Кобы с любимым, так ладно, а то со случайным, почти незнакомым человеком жалею, слабый он, души во мне не чает, а я все о том тоскую, вздохнула Минеевна, и с безнадежностью все осознавшего человека бодро улыбнулась, до да он уж верно забыл про меня. Поди деревянных святых рисует, живых да грешных боится. Помолчала мгновенье и, справясь с собою, осторожно тронула Фешин живот рожать-то скоро. К Иваному дню поди распростаюсь. В дороге будешь. Тоже не сладкую выбрала себе долю. Феша несогласно покачала головой. Глаза подернулись теплым туманцем. Мир зыбок в них был. Все заслонила огромная фигура пекана. Доля, какую искала. С Ваней хоть к зверю впасть. Мне бы так-то позавидовала Минеевна, но тут же, зависть свою задавив, рассмеялась, обмахнув ладонью глаза, словно убрала с них налет грусти. А помнишь, как мы веселились? Лучше, чем те дни у нас не бывало. А у тебя, как с Ваней сошлись, все дни счастливыми стали. Иного ничего не желаю. Они спетли нам подружка минеем натряхнула пышной, распустившейся косою, принесла графин настойки, и, пригубив, они запели. Но что-то не пелось нынче. Настойка, что ли, была горькая, не знаю.